— Совместная неделя перед балом была нужна не только, чтобы на зимнем уверились в том, что и так бы случилось. — Что? — я округлила глаза. — Но что еще? И что значит «и так бы случилось»? Вейл выдохнул, гнев с породистого лица пропал, и муж снова нежно проговорил. — Подойди, зайка. — Зачем? — я наклонила голову. — Хочу узнать, где ты? — честно ответил муженек.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 Я же смотрела на хвостатого интригана и понимала, что если его не пришибет муж, я сделаю это сама. Вот какого он явился в таком виде? Что мой драгоценный теперь подумает? «А это что еще за петух?» – грубо спросил Рыжий. Судя по всему сравнению, с пернатым Орвиль был обязан своей прическе. «Постоянный спутник твоей жены?» Не более вежливо ответил арт так многозначительно ухмыляясь, что прибить его захотелось немедленно. «Рядом почти круглосуточно?» «Объяснишь?» Взглянул на меня рыжий. «За одно и то, куда ты златогрива деть успела!» «Удивляешь, дорогая!» Муж очень неприятно усмехнулся и продолжил. «Неужели Олли настолько не удовлетворял в качестве круглосуточного спутника?» Двойственность слова «удовлетворял» даже сомнению не подвергалась.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 «А идите-ка вы оба!» – зло крикнула я, мечтая оказаться как можно дальше от этого абсурда. «Видеть не желаю!» Мужики удивленно повернулись, видимо, успев забыть о такой немаловажной вещи, как причина конфликта. То есть обо мне. «Ира?» – скинул бровь арвиль Ринвейл ничего сказать не успел. Так отчаянно хотела все закончить, что в глазах потемнело, и я вдруг начала ощущать свое тело, которое в данный момент кто-то активно тряс. «Ирка!» Окончательно вырвал из объятий сна встревоженный голос подруги. «Что такое?» – хрипловато пробормотала, садясь на постели и протирая глаза кулаками. «Ты слишком крепко спала!» – ответила Кри, пересаживаясь с кровати на стул. «На шум трактира никакой реакции!» «Да и на мои попытки разбудить тоже!» «Очень устала!» – безмятежно улыбнулась. «Бывает такое, что поделаешь!» Чтобы перевести все в шутку и не позволить подозрительности огненной укрепиться, весело проговорила –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 Мы спустились, позавтракали и уже после подошли к дародному мужчине средних лет, стоящему за стойкой. Он отвлекся от полосонной полировки и так чистого дерева и с интересом на нас взглянул, спросив, чем можем помочь. Криона катала между пальцами мелкую серебряную монетку, что, видимо, играла немалую роль в благодушном настроении хозяина. «Есть лошадки, как не быть!» – улыбнулся он, оглаживая бороду и заправляя пальцы за подтяжки, туго сидящие на выпирающем пузе.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 Это опять подсознательное воздействие, пожал плечами спящий, останавливаясь у идеальной белой стены и легко касаясь ее пальцами. Камень засветился, и спустя несколько секунд на ладонь Хайлара приземлилась серебряная бабочка. «Ринвейл тебя старше и опасается, что если рядом будет парень твоего возраста, ты точно уйдешь. Сам себе в этом никогда не признается, но я-то понимаю элементарная психология». «Арвиль, не вмешивайся больше», – серьезно попросила я. «Мне необходимо с ним разговаривать, а ты все портишь». «Без проблем», – пожал плечами Ар. «Но надо повесить на тебя защиту, чтобы он не нашел. Я именно потому и вмешался. Ведь сейчас ее нет». «Психология и прочее. Откуда ты столько знаешь?» – недоуменно спросила я, пытаясь удержаться сразу в двух реальностях. «Ты ведь был воином?» «Ири». Снисходительно улыбнулся Ар, отпустил бабочку, снова коснулся стены и закрыл глаза. «Да, мы были тем самым пушечным мясом, расходный материал. И ты не представляешь, чего мне стоило удержать от сумасшествия сотню подростков, вынужденных учиться убивать, перебарывать себя. Ведь фейри просчитались еще в одном. Их кровь внушила нам отвращение к кровопролитию, потому нас ломали». «Подростки?»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 Я пожала плечами и согласилась. Надо просто сосредоточиться на своем теле и реальности, постепенно удаляться от города и его господина. Чтобы зал тускнел, Орвиль сливался с окружающим фоном, опение птиц, цокот копыт по утоптанной дороге и едва слышные раскаты грома становились все ближе».